«Я у тебя в неоплатном долгу, Логин Девятипалый. Ты спас мне жизнь. Я и не осмеливался надеяться, что ты окажешься столь гостеприимным хозяином». «Ну, ты тоже не совсем то, чего я ожидал, если честно». Логин снова отхлебнул из фляжки и облизал губы. «Кто такой этот Бояз? «Первый из магов, мастер высокого искусства, наделенный глубочайшей мудростью. Боюсь, он будет очень недоволен мной». То есть его следует бояться. Ну, слабым голосом проговорил ученик, характер у него действительно немного вспыльчивый. Логин сделал еще глоток. Теперь тепло разлилось по всему телу, и в первый раз за прошедшие недели он почувствовал, что согрелся. Некоторое время ученик и Логин молчали. Чего он хочет от меня, Ки? Ответа девятипалый не услышал. С той стороны костра донеслось негромкое похрапывание. Логин улыбнулся. И, завернувшись в куртку, тоже улегся спать. Ученик мага проснулся от неожиданного приступа кашля. <как> Стояло раннее утро, и хмурый мир вокруг был окутан туманом. Пожалуй, так даже лучше. Здесь не на что смотреть, кроме нескончаемых мили грязи, камня и чахлых зарослей бурого утесника. Все покрывала холодная роса, но Логин ухитрился сделать так, что один тощий язычок пламени еще горел. Волосы облепили бледное лицо Ки. Он перекатился на бок и сплюнул мокроту на землю. Прохрипел он, закашлялся и сплюнул еще раз. Логин навьючивал последние остатки своего скудного снаряжения на несчастную лошадь. «Доброе утро», — сказал он, поднимая голову и глядя в белое небо. «Хотя не очень-то оно и доброе». «Я умру. Я умру, и мне уже не придется двигаться». «У нас нет еды, так что если мы останемся здесь, ты действительно умрешь». «Когда я смогу съесть тебя и вернуться обратно на ту сторону гор?» Ученик мага слабо улыбнулся. «И что мы будем делать? Действительно, что?» «Где мы найдем твоего бояза?» «В Великой Северной Библиотеке». Логин не слышал о таком месте, но ведь его никогда не интересовали книги. «И где это?» «К югу отсюда. Около четырех дней пути верхом, около большого озера». «Ты знаешь дорогу?» Ученик-мага встал, слегка пошатываясь. Он дышал быстро и неглубоко, был призрачно бледен, а его лицо усеивали бисеринки пота. «Кажется, да», — пробормотал он не слишком уверенно. «Ни кинь, ни его лошадь не продержатся четыре дня без еды, даже если предположить, что они не заблудятся. Найти еду — вот главная задача. Лучше всего следовать вдоль дороги, текущей через леса на юг, несмотря на больший риск. Там можно встретить разбойников, но корма для лошади в лесу много. В любом другом случае путники, скорее всего, погибнут от голода. «Ты поедешь верхом», — сказал Логин. «Но ведь это я потерял лошадей, значит, мне идти пешком». Логин положил руку на лоб юноши, горячий и влажный. «У тебя лихорадка, тебе лучше ехать верхом». Ученик не пытался настаивать. Он взглянул вниз на Логиновые изорванные сапоги. «Сможешь надеть мои сапоги?» «Они слишком маленькие», — покачал головой Логин. Он встал на колени перед дымящимися остатками костра и сложил губы трубочкой. «Что ты делаешь?» «У каждого костра есть свой дух. Я положу этого себе под язык, а потом мы сможем использовать его, чтобы разжечь новый костер». Ки был слишком болен, чтобы удивляться. Логин втянул духа в рот и закашлялся, содрогаясь от горечи дыма. «Ты готов?» – спросил он ученика. Тот развел руками и с безысходной покорностью ответил. «Я уже собрался». Малахус Ки любил поговорить. Он говорил без умолку, пока они двигались к югу через пустоши, а солнце светило в тусклом небе, и когда они входили в леса ближе к вечеру. Болезнь не мешала Малахусу болтать, и Логин не возражал. Он давно ни с кем не говорил, а сейчас слова ученика помогали ему отвлечься от боли в ногах. Логин терзался от голода и усталости, но главной проблемой были именно ноги. Его сапоги превратились в обрывки старой кожи, пальцы были изрезаны и разбиты, голень все еще горела от зубов шанка. Каждый шаг стал пыткой. Когда-то Логина называли самым страшным человеком на севере, а теперь его самого страшили камни и неровности дороги. Это походило на издевку. Логин вздрогнул, наступив на очередной острый камень. «Так я провел 7 лет в учении у мастера Захаруса». Его имя славится среди магов. Он пятый из двенадцати учеников Иувина. Великий человек, продолжал рассказ Ки. Очевидно, что все дела магов были в его глазах великими. Потом он решил, что я достаточно подготовлен и могу отправляться в Великую Северную библиотеку к мастеру Боязу, чтобы заслужить посох мага. Но мне там пришлось нелегко. Мастер Бояз чрезвычайно требовательный и... Лошадь вдруг встала, как вкопанная, и фыркнула. Потом прянула в сторону и сделала неуверенный шаг назад. Логин понюхал воздух и нахмурился. Где-то рядом были люди, причем весьма грязные. Он должен был почуять это раньше, но отвлекся из-за боли в ногах. Ки глянул на него с седла. «Что там?» Словно в ответ на его вопрос, в шагах в десяти перед ними из-за дерева вышел человек, а немного дальше на дороге появился еще один. Оба были, без сомнения, совершенным отребием. Грязные, бородатые, одетые в изодранные куски разношерстного меха и кожи. В общем, почти как сам Логин. У тощего парня, который стоял слева от них, имелось копье с зазубренным наконечником. Здоровенный Верзила справа держал тяжелый меч, весь в пятнах ржавчины. Его голову прикрывал старый помятый шлем с шипом наверху. Ухмыляясь, они двинулись навстречу Логину. Сзади раздался какой-то звук, и Логин тревожно обернулся через плечо. Третий человек с большим черьём на лесе осторожно подбирался к ним вдоль дороги, сжимая в руках тяжелый топор. Кий наклонился к Логину из седла. Его глаза широко раскрылись от страха. «Это что, разбойники?» «Ты действительно правеец, мать твою!» — прошипел Логин сквозь стиснутые зубы. Люди остановились, не дойдя до них пары шагов. Верзилов шлями, по-видимому, командовал. «Хорошая лошадь!» — прорычал он. «Не хотите ли нам ее одолжить?» Парень с копьем ухмыльнулся и взялся за уздечку.